Уроки кончились, закончился и классный час. Я потянулся и ощутил, как в шее и пояснице явственно хрустнуло. школу я припёрся совершенно не выспавшимся. иду сев на свое место, распластался на столе, пропуская всю информацию мимо ушей. Но сейчас мое сознание было пугающе чистым. Я все еще сомневался в ответе, над которым думал всю ночь. Не был уверен, правильный ли он. Но придумать что-то еще все равно не получалось. Я глубоко вздохнул и поднялся. Меня ждало одно и только одно место. Выйдя из кваса я двинулся по коридору. Ни его холод, ни пустота меня не волновали. Сейчас моя кровь так неприятно мчалась по жилам, что даже температура подскочила. Шум рвущегося в окна ветра, и крики спортсменов на улице казались такими далекими, что я их практически не слышал. Я снова и снова повторял слова, которые мне предстояло сказать, больше ни на что не обращая внимания. Впереди уже была видна дверь, в которую мне предстояло войти, наглухо запечатанная мертвой тишиной. Немного постояв перед дверью, я слегка вздохнул и осторожно постучал в нее. хотя до сих пор всегда входил без стука. Но сегодняшняя задача требует строгого соблюдения формальностей. Немного подождал. Но ответа не было. Тогда я постучал еще раз? Войдите. Слабо послышалось из-за двери. Хм. Никогда до сих пор не обращал внимания, как слышен голос из-за закрытой двери. Я взялся за ручку. Дверь слегка скрипнула, приоткрылась. Она оказалась очень тяжелой. Разве она всегда такой была? Я напрягся, открывая ее. Зайдя в комнату, я увидел сильно удивленные лица на своих привычных местах. «Хики, ты чего вдруг стучишься?» Юй-Ей как обычно, крутящая в руках свой мобильник, озадаченно посмотрела на меня. Заложив недочитанную книжку закладкой, Юкина-Юкиносита аккуратно положила ее на стол. Глаза она не поднимала, лишь тихо произнесла несколько слов, будто никому их не адресуя. «Я же сказала тебе, что не нужно заставлять себя приходить». Я молча выслушал их, стараясь не упускать ни звука ее голоса. У «Меня к вам дело», — коротко сообщил я в ответ. Юкиносита промолчала. На комнату опустилась такая тишина, словно зашел ангел. «Может, присядешь?» Мы с Юкиноситой синхронно посмотрели на решительно заговорившую Юигахаму. Я кивнул и сел прямо напротив Юкиноситы с Юигахамой. «Хм...» Теперь понятно, как все это выглядит с точки зрения тех, кто приходил к нам за помощью. Стол наискосок от Юкиноситы, no на который я всегда садился, до сих пор оставался пустым. Что-то случилось? спросила Юига Хама. Ты сегодня совсем не такой, как обычно. Разумеется, не такой. Я же сегодня пришел не как член клуба. А ответ, над которым я думал все это время, снова и снова был только один. Если ты ошибся, это и есть ответ. Заново ту же проблему тебе не решить. Но ты все равно должен суметь спросить снова. Вот почему на сей раз я буду собирать правильные ответы один за другим. С самого начала. Двигаясь верным путем. Ничего другого я придумать не в силах. Я вздохнул и посмотрел на Юкина Сито с У меня к вам есть одна просьба. Слова, которые я столько раз репетировал, выскользнули легче, чем я себе это представлял. Быть может, поэтому на лице Юего Хамы отразилось облегчение. Хики, так ты все же решил к нам обратиться? Она тепло улыбнулась, но выражение лица Юки Насита было совсем другим. Она посмотрела в мою сторону, но словно не замечала меня. Под этим взглядом мой голос начал слабеть. Это насчет того мероприятия, о котором говорила Исики, все хуже, чем я думал и представлял. Поэтому я хочу попросить вас о помощи. Юкиносита опустила глаза, словно пытаясь подобрать слова. Но я знаю, что ты хочешь сказать. Прервал я ее, не давая возразить. И быстро заговорил. Я знаю, что сам так решил и даже сказал, что не надо помогать Исике. Но это я пропихнул ее в президенты. И ответственность лежит на мне. Если мне сейчас откажут, будет совсем плохо. Мне нечем убедить Юкиноситу. Но и нельзя, чтобы она отказала. Поэтому я заговорю о том, что первое пришло в голову. Помнишь ту девчонку в деревне Тиба? У нее все по-прежнему. А, Роми, да? Юэка Хамма нахмурилась. Ну да, тот случай ни у кого приятных воспоминаний не оставил. Никого тогда выручить не удалось. Исход дела был, наверное, наихудшим для всех в нем участвующих. Результат моих прежних методов, и здесь я опять ошибся. И потому, чтобы не ошибиться снова, я говорил, не останавливаясь. Вот почему я хочу что-то сделать. Я понимаю, что сам всему причиной и что просьба очень эгоистична с моей стороны. Но все равно прошу. Я посмотрел на юки на Ситву. Ее лежащая на столе рука сжалась в кулак. То есть ты сам виноват? Это ты хочешь сказать? Ну, не стану отрицать. Прямо или квасвенно, но на результат повлияли мои действия. Это правда. Якина опустила взгляд и прикусила губу. «Понятно». Возникло чувство, что она скорее вздохнула, чем просто ответила. Её повлажневшие глаза на миг стремились на меня, но она тут же отвела их в сторону. Выдержала паузу, словно подбирая слова, и холодно заговорила. «Если ты считаешь, что сам ответственен за случившееся, значит, тебе и решать проблему, верно?» У меня перехватило дыхание. Но я знал, что молчать нельзя и сумел выдавить несколько хриплых слов. Да, извини, забудь все, что я сказал. Больше у меня ничего не осталось. Ничего другого я не придумал. Да и по сути, о права. А потому не могу не согласиться с ней, как минимум теоретически. Я собрался уже было встать и уйти, но меня остановил дрожащий голос. «Подожди!» Эхом прозвучало в холодное тишение комнаты. Юега Хама смотрела на нас юкиноситой мокрыми глазами.